Глава четвёртая. Не уберегла я их барышня, голубушка. Павловна выглядела так, словно разом постарела на двадцать лет. Она еще и попыталась рухнуть мне под ноги ничком, лбом прямо в мокрую снежную кашу у полозьев, щедро вздобренную соломой и навозом с лаптей. Козни старую не уберегла. Я молча бросилась поднимать нянюшку на ноги. И не чинясь, не обращая никакого внимания на застывшего возле воска Михаила Второго, на дворню, на прочих людей, обняла старуху, прижала к себе. "Ну что ты, нянюшка?» — зашептала тихо на ухо, поправив ее из седых волос платок. "Что ты, милая? Ни в чем твоей вины нет. Перестань. Разве кто мог угадать супостатов этих? Не бойся, найдем детей. Богом клянусь, найдем». Вернутся наши ангелочки живые и невредимые, я тебе обещаю. Павловна молча заплакала, уткнувшись мне в плечо. Ее шатало от горя и усталости. Такие волнения пожилому человеку точно не на пользу. Найду, кто это сделал, дважды ноги вырву и спички вставлю. За детей, за себя и за Павловну. Это значит трижды. Краем глаза я наблюдала за Михаилом Вторым. Он по-прежнему стоял возле воска, не зная, куда податься. Горе горем, а гостеприимство никто не отменял. Велела проводить его в гостиную, предложить чая, подготовить комнату, если задержится. И тоже пошла в дом, в детскую, навстречу двум другим горестям. И невозможно сказать, какая была тяжелей. Уши словно окаменела от горя, сухие глаза, бледные щеки, пустой взгляд не понимала, где находится и что Барыня вернулась. Просто глядела на меня и молчала, несмотря на то, что кто-то из двор не шикнул на нее, как перед Барыней стоишь. И я не сомневалась, есть только одно лекарство, которое сразу вернет ее к жизни, лекарство, которое она прижмет к груди. А вот Ариша кинулась ко мне, как Павловна, с горящими глазами, нездоровым румянцем на щеках, подбежала схватила за еще не снятую шубку. Опомнилась, отступила на шаг, сказала тихо, но жарко: "Барыня, простите, спасите прошеньку, Богом прошу, спасите". Я поняла ее эгоизм. Конечно же, из трех похищенных детей наибольшая опасность угрожала именно младенчику Прохору. Или не могла понять. Я любила Лизоньку, я привязалась к ней как к своей Я так долго хотела ее в прошлой жизни. Скучала только, выехав из поместья в Нижний, каждый день вспоминала, готовила подарки, мечтала, как вернусь и обниму малышку. А если бы родила ее сама и помнила, как носила под сердцем родовые муки и радость, могу ли понять Аришу? А впрочем, могу. Не я этого ребенка рожала, но он мой роднее не бывает я просто погладила аришу по голове Найдем. непременно найдем. ты водицы студённой у мощи и, и богородицы помолись Аришла вытерла слезы и молча отошла это даря змея не иначе зло прошипела слегка опомнившая павловна она по старушечьи утирала уголком платка беспрерывно текущие по морщинистому темному лицу слезы и мокро шмыгла Бога не боится купецкая стерва. Разве ж можно детей ангельские душеньки, а дядюшкин Кузьма на до пожара, не зря в село к телефону шлялся? Люди видели, люди рассказали. Сговорились они, каторжники. Я позволила усадить себя за стол. Наскоро глотнула тёплый чай, съела пирожок. Поддерживать силы надо, задумалась и решила: поеду. Попробую поговорить с ней как с человеком. Денег предложу. Глаза выцерапу, если понадобится. Но без детей не вернусь. Бабы и девки, набившиеся в горницу, кто испуганно охнул, кто одобрительно кивнул. Ариша вскинулась, явно собираясь последовать за мной. Павловна решительно высморкалась и поджала губы. Одну не пущу. И правильно сказал друг, появляясь в дверях, Михаил Второй. Сударыня, вы забыли, о чем мы с вами говорили всю дорогу. Да и капитану исправнику вы обещали не делать глупостей и поспешных шагов. Я сердито взглянула на особого чиновника. Как он может быть таким холодным видя, как мне плохо? Да и не только мне, одна мать окаменела, другая помешалась с горя. Не замечает? Но вообще-то я и вправду обещала ему не совершать безрассудных поступков, по крайней мере, два часа. И поэтому теперь промолчала. "Братцы, голубчики", обратился Михаил II к дворне, сначала ласково, но потом настойчиво и сурово. "Беда у барыни, а помочь только я могу. Не мешайте, ступайте по делам". Кто-то возразил, что дела в поместье Эмма Марковна задает. но я махнула рукой: "Идите". И народ послушно разошелся. Последняя ушла Павловна, не избывшее чувство вины, и все же немного успокоенная тем, То такой вельможный чиновник с ней согласился. Когда мы остались одни, Михаил Федорович подошел к окну и поманил меня пальцем, и я подошла. Ну вот, вы приехали к дяде, точнее к его супруге. И что ей скажете? Пока я думала над ответом, собеседник меня опередил. Будете грозить Сибирью? Не ей, конечно, а слугам. Не удивляйтесь, пусть я и не исправник, но весьма и весьма осведомлен о различных инцидентах, связанных с людьми взятыми мною под покровительство. Я начала вспоминать. Не проговорилась ли случайно, когда мы ехали в санях? Нет, таких подробностей различного инцидента я не называла точно. Быть может, сказала я, ругая себя за неуверенность. Я буду апеллировать к материнским чувствам Дарьи Сергеевны. «Рассмеется или сделает вид, будто не поняла, вздохнул Михаил II. А дойдет до угроз испугается, и вот это будет хуже всего. Понимаете, Эмма Марковна, мне больно произносить эти слова. Но когда человек с положением в обществе совершает жестокое и не имеющий оправдания злодейства, ему проще скрыть все следы, чем признаться и рассчитывать на прощение. Извините, предпочту избегнуть подробностей, но вы достаточно разумны, чтобы меня понять. Ох, вдохнуть глубоко, сосчитать до пяти, лучше до десяти. Да, в том мире, точнее, в том особом уютном но немного в специфическом мирке, в котором я существовала прежде, о таких страшных вещах, как похищение детей, говорилось не раз с моим Мишей, поэтому психологию похитителей я немного представляю. А сейчас особый случай. Заказчик похищения дорожит репутацией не меньше, чем жизнью и свободой. И Ему проще при первой опасности, даже при первом подозрении. Нет, я не могу тогда же думать применительно к Лизоньке, Прошке и Степе. и, конечно же, подвергать их жизнь опасности. Поэтому, продолжил Михаил Второй, самое разумное, если я выпью еще чашку чая, ваш кучер в стобку, чтобы не замерзнуть, и мы поедем, пока светло. Я найду правильные слова для вашей тетушки. Уверяю свои надежды вам, Михаил Федорович, только и смогла произнести я. Надеюсь, вы меня не подведете.